Полевые цветы. «Как хорошо, что ты у меня есть», — сказал Александр, обнимая жену. «А я счастлива, что ты со мной», — ответила Ольга. «Ну а с кем же я должен быть?» — засмеялся муж. «Конечно, только с тобой. Потому что ты моя судьба. Ты самая лучшая женщина на свете». Ольга ничего не ответила. Она поцеловала мужа в щеку и поспешила на кухню доставать из духовки пирог. Сегодня супруги Орловы праздновали серебряную свадьбу. Отметить решили скромно, в узком семейном кругу. Только они и их дети. Детей у Орловых было двое. Сын Ленька, ученик 10 класса, и дочь Оксана. Девушка недавно окончила университет, устроилась на работу и стала жить отдельно от родителей. Снимала квартиру недалеко от своей работы. И хотя Ольга отговаривала дочь, Ведь дома всем места хватало, Оксане хотелось жить самостоятельно. «Зачем тебе тратиться на съемное жилье?» спрашивала Ольга. «Здесь у тебя есть своя комната, мы живем дружно, чего тебе отделяться?» «Вот замуж собираешься, тогда и съедешь от нас». «Мамуля, я очень вас с папой люблю и знаю, что вы меня не гоните, но все же хочу попробовать жить самостоятельно». И к тому же, мамочка, Ты только не обижайся, но ты так вкусно готовишь и такие пироги печешь, что я боюсь превратиться в слоника. Это ты у меня худышка, ешь и не толстеешь, а я, увы, не в тебя пошла. Мне за фигурой следить нужно, а как я могу это делать, живя с вами? Ведь от твоих вкусняшек отказаться невозможно. Ольга улыбнулась, глядя на дочь. Оксана внешне была на нее совсем не похожа. Ольга была невысокой худенькой, даже щупленькой. Ее до сих пор со спины иногда принимали за девочку-подростка. Внешность у нее была самая обыкновенная. К тому же она и не стремилась себя приукрасить. Почти не пользовалась косметикой. Волосы чаще всего собирала в хвостик, одевалась скромно. А Оксана была настоящей красавицей. Она пошла в отца. Александр был, видно, мужчиной высокий, хорошего телосложения. С возрастом немного располнел, что было и неудивительно на Ольгиных то пирогах. В молодости он был очень хорош собой. Да и сейчас, в свои 48 лет, он оставался весьма интересным мужчиной. Ольга знала, что на его фоне сама выглядела серой мышкой. Она давно привыкла к шепоткам за своей спиной и не обращала на это никакого внимания, потому что знала, Для своего мужа она самая лучшая женщина на свете, самая красивая и желанная. Когда Ольга познакомилась с Александром, ей было 20 лет, ему 22. В тот сентябрьский день студентка Оля Крымова шла на день рождения к своей однокурснице и подруге Виолетте. Подарок она приготовила заранее, а, направляясь к каменинице решила купить еще небольшой букетик цветов. В цветочном магазине, куда она зашла, из покупателей был только один молодой человек. Он выбирал букет цветов. Продавщица, милая девушка, предлагала ему разные варианты, поглядывая на парня с явным интересом. Ольга тоже взглянула на него и поняла интерес девушки. Парень был очень хорош собой. С такой внешностью только в кино сниматься, подумала тогда Оля. А может, он и есть актер? Очень уж красивый. Тем временем молодой человек тоже заметил Ольгу и обратился к ней. «Девушка, а вам какой букет больше нравится? Вот этот с красными розами или этот с пионами?» Оля смутилась. Она никак не ожидала, что этот красавец заговорит с ней, но все же ответила. «Я бы выбрала пионы, хотя большинство девушек любят розы». «А вашей девушке какие цветы нравятся?» спросила продавщица. моей девушке переспросил парень. «Нет, я беру цветы не для своей девушки. Я вообще не знаю ту, для которой покупаю букет». «Вот как?» удивилась продавщица, переглянувшись с Ольгой. «Друг идет на день рождения к своей двоюродной сестре и уговорил и меня пойти с ним», объяснил молодой человек, заметив удивление на лицах девушек. «Не могу же я с пустыми руками прийти. Вот решил купить букет цветов». А здесь такой выбор, что я растерялся. «Если возьмете розы, то точно не ошибетесь. Все девушки любят розы», — сказала Оля. «Вы тоже любите?» — зачем-то спросил молодой человек. Оля почувствовала, что краснеет. Она опустила глаза и ответила. «Я больше всего люблю полевые цветы. Но розы тоже. Их, наверное, все любят». «Как интересно», — сказал парень. Мне тоже нравятся полевые цветы. Моя мама всегда, когда едет на дачу, привозит букетик. У нас там лук недалеко. Что там только не растет. В полевых цветах есть какая-то особая красота. Вроде бы неприметные на первый взгляд цветы. Но если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть, насколько они удивительны. Молодой человек купил букет роз и вышел из магазина, улыбнувшись Ольге. «Какой красивый парень, правда?» — сказала продавщица. «Одна улыбка чего стоит? На артиста похож». «И мне так показалось, что на артиста похож», — согласилась Оля. Она купила небольшой букетик хризантем и, попрощавшись с продавщицей, отправилась поздравлять Виолетту. Каково же было удивление Оли, когда в гостях у подруги она увидела этого улыбчивого красавчика из цветочного магазина. Выяснилось, что зовут его Александром, и он пришел за компанию с другом Артемом, двоюродным братом именинницы. Саша тоже был удивлен, увидев девушку, с которой советовался в цветочном магазине по поводу букета. Он все время бросал на нее взгляды и улыбался. Оля тоже смущенно улыбалась и отводила глаза. А в разгар вечера молодой человек подсел к ней, и они разговорились. «О чем они тогда говорили?» Сейчас, по прошествии стольких лет, Ольга и не помнила. Саша что-то спрашивал, она отвечала. Он что-то рассказывал, она слушала. И ей было непонятно, зачем он сидит рядом с ней, зачем ей улыбается и уделяет внимание. Она ловила на себе косой взгляд Виолетты и видела, что подруга почему-то злится. Когда зазвучала музыка и гости начали танцевать, Виолетта подошла к Саше и пригласила на танец. Он почему-то виновато посмотрел на Олю и пошел танцевать с именинницей. А потом снова вернулся к Ольге. А когда девушка засобиралась домой, вызвался ее провожать. На следующий день, когда Оля пришла в институт на занятия и увидела Виолетту, та с ней даже не поздоровалась, проигнорировав Олю привет. После лекции Ольга снова подошла к подруге и спросила ее, что случилось, и на что то обижается. «А ты ничего не поняла?» Зло, сверкнув глазами, спросила Виолетта. «Что я должна понять?» «А то, что Артем привел Сашу для меня. Он хотел нас познакомить. Я видела Сашу на фотографиях у Артема, и он мне понравился. Вот Артем решил прийти с ним на мой день рождения. А ты все испортила. Строила ему глазки весь вечер. И потом его за собой тащила. А еще прикидываешься тихоней». «Я никому не строила глазки», — опешила Оля. «Я вообще не умею кокетничать с парнями. У меня даже в мыслях ничего такого не было». А провожать меня он сам пошел. Я не просила. «Ну да, не кокетничала она. А то со стороны не видно». «И что он нашел-то в тебе? Ни рожи, ни кожи». Виолетта фыркнула и ушла, оставив Ольгу в полном недоумении. Девушка почувствовала себя скверно. Неужели она в самом деле перешла дорогу подруге и увела у нее парня? Получается, что она коварная разлучница? Нет, бред какой-то. Она, Оля, на которую парни вообще не обращают внимания. Она с ее самой заурядной внешностью смогла обратить на себя внимание такого красавца, как Саша? У него глаз, что ли, нет? Виолетта идеально бы ему подошла. Она красивая, веселая, яркая. У нее столько поклонников. А она, Оля, тихая, скромная, серая мышка. Нет, такой мужчина, как Саша, не для нее. Подумаешь, разговорился с ней и проводил до дома. Просто он никого почти не знал в той компании. Вот и решил скоротать вечер в разговорах с девушкой, которую впервые увидел в цветочном магазине. Обо всем этом думала Ольга, пока возвращалась из института домой. Дома она подошла к зеркалу, посмотрела на себя и сказала «Действительно, ни рожи, ни кожи». И в этот момент раздался телефонный звонок. Ольга сняла трубку и услышала голос Саши. Вчера, когда он попросил ее номер телефона, она была уверена, что он никогда не позвонит, да и не вспомнит о ней. Они договорились встретиться вечером на набережной. Когда Оля приехала туда к назначенному часу, Саша уже ждал ее с букетиком полевых цветов и улыбался так, что девушка поняла. Она окончательно пропала. Так начался роман Ольги и Александра. Многие предрекали им скорое расставание. Никто не верил, что такой красавчик может всерьез увлечься такой серой мышкой, как Оля. Конечно же, многие завидовали и говорили девушке, что их отношения обречены потому что настолько красивый парень наверняка привык к женскому вниманию, а значит, рано или поздно начнет посматривать на других. А Саша ни на кого не смотрел, кроме своей Оли. И вскоре девушка поверила в его чувства и перестала обращать внимание на завистников и злопыхателей. Через год после знакомства Александр и Ольга поженились. И не было дня, чтобы муж не говорил ей о том, что она самая лучшая. И только однажды, лет через десять после замужества, Ольга решила спросить у него, почему он выбрал именно ее. «Ты бы мог себе такую красавицу отхватить. Почему меня выбрал? Во мне ведь нет ничего такого, что нравится мужчинам. Я самая обычная». Александр искренне удивился вопросу жены и ответил. «Разве можно объяснить, почему влюбляешься в человека? Но раз ты спросила, я попробую ответить». Я влюбился в твои глаза, потому что они самые красивые, в них столько доброты и искренности. Я влюбился в твой голос, в твой запах, в твою душу. Для меня ты самая прекрасная женщина на свете. Ведь не зря ты так любишь полевые цветы, ты сама на них похожа. Твоя красота не кричащая, ее не каждый разглядит. А я разглядел, и свой любимый полевой цветок не променяю ни на одну самую шикарную розу. Семейный ужин в честь 25-летия семейной жизни прошел в очень уютной обстановке. Дети сказали своим родителям много добрых слов, и это было лучшим подарком для Ольги и Александра. А в центре стола стоял нежный букет полевых цветов. Александр всегда одарил их жене на день рождения, который у Оли был в июле, и на годовщину свадьбы. «Саша», — сказала Оля, когда они легли спать. «Я вот сейчас подумала, что мы с тобой, наверное, какая-то неправильная семья». «Почему?» — удивился муж. «Мы с тобой за двадцать лет ни разу не поругались. Разве так бывает?» «А ты хочешь поругаться?» — засмеялся муж. «Ну, давай поругаемся». И начал щекотать жену. «Нет, нет, не хочу». Смеясь, закричала Оля, которая очень боялась щекотки. «Вот и я. Не хочу с тобой ругаться», — сказал Саша и поцеловал жену.